Пленные проявляют покорность. Вечером, когда Найденов уже лежал в койке, караульный матрос втолкнул к нему в каюту Йенсена. «Здесь ты и будешь помещаться», — сказал матрос. Даже тут, снова увидев друг друга, ни Найденов, ни Йенсен не подали вида, что знакомы. Кто разрешил поместить его ко мне? — сердито спросил Найденов. — Боцман Мейныш! — последовал ответ матроса. И лишь когда корабль погрузился в сон, Найденов и Йенсен шепотом рассказали друг другу обо всем, что произошло с ними со времени расставания. И вот, — закончил свой рассказ Нордаль, — случилось худшее нам предстоит путешествие в Германию. Я не верю тому, что нас выкинут за борт. Найденов покачал головой. Вы плохо знаете Витему. Жизнь обеспечена лишь тем, кто согласится работать в его команде. Никто не согласится покупать жизнь ценой позора. «Вы чертовски легко примиряетесь с наиболее простыми вариантами», — рассердился Найденов. В голосе Нордаля послышалась усталость. «Что касается меня, то я не вижу отсюда другого пути, как только...» «За борт! Вниз головой!» На крайний случай и это было бы выходом, но не раньше, чем испробуем кое-что иное. Пока нас тут было двое, сила была на их стороне. Теперь нас много. Неужели же мы подчинимся воле разбойников? Если шестеро из нас войдут в их ряды, это равносильно тому, что у них выбыло двенадцать. — Пожалуй, справедливо, — встрепенулся Йенсен. — А что, если среди нас найдется не шесть, а двенадцать? так называемых предателей. Вот, наконец-то вы поняли меня. Важно тянуть время. Чем больше времени будет в нашем распоряжении, тем лучше мы подготовимся. Пример так называемого предательства покажете вы. Шаркающие шаги послышались за дверью. Замерли у каюты. Найденов и Нордаль настороженно смолкли. Вошел Мейныш, испытующе поглядел на одного, на другого, не спеша достал трубку и старательно набил. Найденову показалось, что Мейныш хочет что-то сказать. Но боцман раскурил трубку, прижал загоревшийся табак за скорузлым черным пальцем и, удовлетворенно хмыкнув себе под нос, вышел. Его шаги замерли в конце коридора. «Вот...» кого нужно убрать, если мы хотим добиться успеха, — проговорил Йенсен. Житкову, помещавшемуся в корме, вдали от найденного, не спалось, не давало покоя мысль об Элли. Ворочаясь на бок он тихо переговаривался с Фальком, лежавшим на диване, слишком коротком для его большого роста. Впрочем, только одна нога доцента свешивалась за валик, его протез утонул, и Фальк с трудом передвигался при помощи палки, неловко подпрыгивая на единственной ноге. — Хотелось бы мне пожать руку пастору Сольнесу, — сказал Фальк. — Мои мысли теперь только на том и сосредоточены, как бы установить с ним связь, — согласился Житков. У нас есть кое-какие общие счеты с Витемой, но пока нас тут было двое против его головорезов, не о чем было изговариваться, а сейчас обстоятельства переменились, силы уже не так не равны. Можно подумать о бегстве, может быть и так, но это значило бы оставить в живых Витему, а это слишком опасный враг, чтобы позволить ему и дальше творить черные дела». Он должен быть уничтожен или, по крайней мере, обезврежен. «Мне нравится то, что вы говорите», — оживился Фальк. «Такая игра стоит свеч», — его взгляд блеснул гневом. «Мы разочтемся с ним». Житков приложил палец к губам. Ему послышались в коридоре шаркающие шаги. Они замерли у самой каюты. После нескольких мгновений настороженной тишины... Дверь распахнулась. Мейнош стоял подбоченившись, глядя на них из-под нависших седых бровей. За его широкой спиной кто-то скрывался. «Нос!» Боцман вынул изо рта трубку и пустил в каюту густой клуб дыма. «Живете тут, как пассажиры первого класса. У каждого покойчки». Казенный харч, да все это еще бесплатно, <свят> — он шагнул к Житкову. — Ну-ка поднимайтесь, господин хороший, придется потесниться для нового жильца. И с этими словами он втянул в каюту испуганную Элли. Одна рука у нее была на перевязи, лицо покрывало бледность. — Вот это особо! «Будет жить у вас, пока ее не смейнают за борт вместе с другими, или пока наш Кэп не найдет ей лучшего применения». Мейнаш сделал в воздухе неопределенный жест волосатыми пальцами и взялся за ручку двери, но, вспомнив что-то, насмешливо поглядел на заключенных и, не то серьезно, не то в шутку, сказал «Того господина на баке». «Вашего друга пастора я тоже уплотнил, подсадил ему жильца. Неплохая получилась парочка, пастырь стада Христова и нечестивец Нордаль». И он вышел, хлопнув дверью. Житков бросился к Элли, подвел ее к своей койке. Он видел, что раненая едва держится на ногах. Как только ее голова коснулась подушки, Девушка в изнеможении сомкнула веки. Житков сидел у койки, глядя на спящую. Чем пристальнее он вглядывался в черты Элли, тем невероятнее казалось ему, что эта нежная, беспомощная в своей болезни девушка и смелый, сильный сорванец, не раз помогавший ему на острове в самых трудных обстоятельствах, одно и то же существо. Вот обстоятельства, которого не учли ни вы, ни я, строя планы нападения на Витему. Фальк поглядел на девушку. Её присутствие может связать нас по рукам и ногам. Если до сих пор уничтожение Витемы было только моим желанием, то теперь это мой долг, ответил Житков. Он устроил себе постель на палубе каюты, лёг и долго еще вместе с Фальком они шепотом обсуждали планы освобождения. «Мало вероятия, чтобы этот старый черт Мейнеш хоть раз в жизни сказал правду», — пробормотал Фальк. «А если он сейчас не соврал, то уж, наверное, задумал какую-нибудь пакость, соединяя пастора с Нордалем». Наутро Житков и Фальк поделились с Элли своими планами. Она задумалась. «Главное — выведать намерения немцев», — сказала она. «Мейношу велено отобрать среди нас матросов. Кое-кто должен будет заявить о согласии работать. Чем больше окажется желающих, тем больше у нас шансов спасти своих людей». Глаза Фалька сверкнули гневом. «Такой ценой?» «Вы сами не знаете, что говорите. Только ваша молодость позволяет мне простить вам это, дитя мое». Элли терпеливо выслушала упрек и спокойно продолжала. «Что касается меня, то если я смогу сегодня встать на ноги, я тотчас же заявлю о желании работать у немцев, кем угодно, уборщицей, буфетчицей, поварихой, я должна быть там, среди них» при том, как можно ближе к офицерам. Житков с удивлением слушал ее решительную речь. «Это даст мне возможность, — продолжала Элли, — знать, что они собираются делать. Я все буду передавать вам, а, может быть, и пастору, — она помолчала. «Слушайте!» Она понизила голос, и глаза ее загорелись. «Передача сведений не все, что я сделаю!» — она огляделась. «Я убью Вольфа!» Житков схватил ее за руку. «Я не выпущу вас отсюда». Она не вырвала руку, и если бы Житков мог видеть в этот миг выражение ее затененных длинными ресницами глаз, он понял бы, что его невольный порыв означал для нее больше, чем любые доводы разума. Но когда она снова подняла лицо, в ее глазах уже не было ничего, кроме решимости. Я привыкла подчиняться только моему отцу. Фальк рассмеялся. — Не думаете ли вы, фрекин, что так это и останется на всю жизнь? Она покраснела и строго сказала. — Сегодня я встаю. К концу дня, когда принесли ужин, Элли сказала караульному. — Я хочу видеть капитана. Житков нахмурился и, едва караульный вышел, сказал, «Надо найти другой способ общения с пастором и Йенсеном. Вам лучше оставаться здесь. Нельзя ручаться за вашу безопасность». «Для меня лучше всего то, что нужней», — ответила она. «Если им нужны только матросы, пойду матросам». «С вашей раной!» — воскликнул Фальк. «Через два дня я забуду о ней. Я умею стоять на руле. С парусами управляюсь, не хуже любого из этих фашистских ублюдков. Если бы не глупые законы, не позволяющие женщинам быть киперами, я бы давно сдала штурманский экзамен». Она с гордостью посмотрела на Житкова. «Вам не достает теперь только трубки, чтобы выглядеть настоящим моряком», сказал Фальк и ласково притянул ее к себе. «Наш русский друг прав. Вашу храбрость лучше спрятать подальше. Теперь нам больше может понадобиться хитрость. А хитрость — сестра осторожности. Запомните, для начала ваша задача столь же скромна на вид, как и важна для нас всех. Установить связь с пастором. Понимаете?» На лбу Элли появилась упрямая морщинка. — Так или иначе, позволят мне вернуться сюда или нет, вы будете знать планы пастора. Житков не успел открыть рот для ответа. В коридоре послышались хорошо знакомые шаркающие шаги. Войдя, Боцман не спеша вынул изо рта трубку. — Ох, и глупа же ты, девочка! — А в общем дело твое. Собирайся. Житков потянулся было к Элли, но, совладав с собой, только крепко пожал ей руку. Сама того не подозревая, Элли поступила именно так, как нужно было поступить, осуществляя план найденного и Йенсена. Она была первой из спасенных, высказавшей желание работать на Черном Орле. К вечеру того же дня всех пленных выстроили на шканцах, и, показав на Элли, Витема сказал, «Девчонка подает вам пример благоразумия. В благодарность за мое доброе отношение к ее отцу, старому Глану, она первой вышла на работу». Тот из вас, у кого есть голова на плечах, а в голове хоть немного мозгов, последует ее примеру. Он оглядел молча стоящих пленников. но ну, Кто хочет работать? Шаг вперед. В оцарившейся тишине твердо прозвучали шаги. Все головы повернулись на их звук. У многих вырвался тяжкий вздох. Вышел Йенсен. Ропот пробежал по рядам. Молодой рыбак протиснулся из задних рядов и стал между толпой и Нордалем. «Эй, Нордаль!» — крикнул он. «Мы считали тебя честным малым, но видит Бог. Я сверну тебе шею». «От того, что мы оказались в плену...» «Я не перестал быть вашим начальником», — сказал Нордаль. нет ты мне свернешь шею. А я собственными руками проучу всякого, кто не исполнит моего приказа. Сила не на нашей стороне, мы должны подчиниться. Мой приказ — выходить на работу». С мостика послышался смех Витемы. — Наконец-то! Вы заговорили языком разумных существ. Эй, боссман, распределить их по вахтам. Всех, кроме девчонки. Она будет служить в офицерской кают-компании. — Слышал, Мейнеш? — Да, капитан.